Глава пятая. Услышав слова старого слуги о настойчивости Грановского, я отложил магофон в сторону и потер уставшие глаза. «Ладно, Захар, впусти его». Я махнул рукой в сторону двери. «Раз уж так настойчив, значит, дело действительно может быть важным». Слуга поклонился и исчез за дверью, а через минуту в кабинет вошел высокий, потянутый мужчина лет сорока. Его простая, но опрятная одежда, темные брюки, белая рубашка и жилет из добротной ткани говорила о практичности и аккуратности. Держался он прямо, расправив широкие плечи, что выдавало многолетнюю военную выправку. В его внимательных карих глазах, обрамленных сеткой морщин, читалась некоторая настороженность. Коротко стриженные темные волосы с серебряными нитями на висках и несколько старых шрамов на мускулистых руках – след от сабельного удара на тыльной стороне ладони и россыпь мелких рубцов на предплечьях, говорили о богатом жизненном опыте и участии в боевых действиях. «Здравия желаю, воевода!» Офицер явно собирался четко по-военному козырнуть двумя пальцами правой руки, но из-за отсутствия головного убора отказался от этой затеи, опустив руки вдоль тела. «Вячеслав Грановский! Благодарю, что нашли время!» Я сразу вспомнил его историю капитан инженерных войск, попавший в долговую тюрьму из-за вынужденного нецелевого использования взрывчатки. Он спас десятки жизней во время внезапного паводка, отведя воду направленными взрывами. Несмотря на признание его действий оправданными, военный суд наказал его огромным штрафом, который он не смог выплатить. Один из тех, кого Полина выкупила из долговой тюрьмы в рамках нашей программы по привлечению специалистов. «Проходите, капитан». Я жестом указал на стул. «Чем обязан вашему визиту?» Грановский остался стоять, расправив плечи. «Уже не капитан воевода!» громко и четко ответил собеседник. «Но спасибо! Прежде всего хочу выразить свою благодарность за выкуп из долговой тюрьмы». Его голос звучал ровно, но искренне. «Я инженер-фортификатор по образованию и военный по призванию. Осмотрев Угрюм, я позволил себе составить некоторые рекомендации по усилению его обороноспособности». «Это небольшой способ отблагодарить вас и принести пользу новому дому». Борис почти ревниво покосился на бывшего офицера и еле слышно фыркнул. «Я с интересом посмотрел на капитана, оценивая его инициативу. Такие люди — настоящая находка для пограничия, где зачастую между жизнью и смертью стоит лишь качество укреплений». «Похвальная инициатива!» — я встал из-за стола. «Что скажете, если прямо сейчас обойдем укрепление, и вы покажете мне свои идеи на месте?» «Буду только рад!» — кивнул Вячеслав. «С вашего позволения я захвачу чертежи!» Через полчаса мы уже стояли на валу Северного Бастиона вместе с командиром дружины. Ветер трепал разложенные чертежи, которые капитан придерживал рукой. Пока Борис угрюмо разглядывал схемы, я окинул взглядом наше укрепление. Они впечатляли но профессиональный взгляд Грановского очевидно заметил недостатки. «Вижу, вы применили бастионную систему!» Грановский указал на звездообразное расположение укреплений. «Очень разумное решение! Однако сейчас у вас всего три бастиона, а для полноценной круговой обороны потребуется минимум шесть!» Я кивнул, понимая справедливое замечания. «Согласен, капитан, мы планировали именно шесть, но из-за нехватки ресурсов и времени построили только три». Планируем возвести и остальные». «Разумно!» — одобрительно кивнул инженер, указывая на пространство между бастионами. «Но вот здесь, в промежутках, я рекомендую расположить равелины». «Равелины?» — переспросил Борис, нахмурившись. «Это треугольные укрепления, располагаемые перед куртиной, стеной между бастионами», — пояснил Грановский, чертя пальцем в воздухе. «Они выносятся вперед за крепостной ров». «Равелин позволяет перекрестным огнем простреливать пространство перед крепостью и защищать соседние бастионы». Я мгновенно осознал преимущество такой конструкции. «И главное, магия и артиллерия противника не смогут бить прямо по стене. Перед ними всегда будет скос, угол. Даже пробив стену Равелина, они окажутся в пространстве между ним и основной стеной под перекрестным огнем из бастионов». Грановский уважительно посмотрел на меня. «Именно так, боярин, вы понимаете суть. Более того, равелины с бастионами создадут сужающиеся коридоры, направляющие бездушных или нападающих людей в зоны, где их можно уничтожать с минимальным риском». «А как равелины связываются с основной крепостью?» — поинтересовался Борис. «Подземными ходами», — ответил капитан. «Внутри равелина размещается гарнизон, который может беспрепятственно отступить в случае необходимости». Сам проход обычно строится таким образом, чтобы его можно было обрушить за собой в случае захвата Равелина. Мы спустились со стены и двинулись вдоль периметра. Грановский продолжал свои объяснения. «Следующее усовершенствование. Гласис с укрытым путем». Он тут же поторопился объяснить, видимо, опасаясь, что начальство окажется дремучим, чем вызвал у меня улыбку. «Гласис — это пологая земляная насыпь, уходящая от крепости в поле». «Со стороны поля склон очень плавный, со стороны крепости крутой. На этой насыпи бездушным негде укрыться от огня со стен». Я одобрительно кивнул, представляя в голове конструкцию, а Борис уточнил. «А укрытый путь?» «Это пространство шириной 5-15 метров между крутым склоном Гласиса и краем рва». Он развернул еще один чертеж. «Здесь размещаются стрелки, которые, укрывшись за крутым откосом Гласиса, Первыми открывают огонь по приближающемуся противнику. При необходимости, если враг венчает... «Простите», — поправился и перешел на более понятную терминологию собеседник. «Захватывает гласис, защитники отступают через специальные входы в стенах». Я внимательно изучал предложенную схему. «А что с рывами? Судя по вашим чертежам, вы предлагаете систему из двух параллельных». «Совершенно верно», — оживился Вячеслав. Первый ров между крепостью и Равелинами, второй между Равелинами и укрытым путем. Разная глубина создает дополнительные сложности для штурмующих. Ворву их можно безнаказанно расстреливать со стен бастионов, закидывать магией, заливать горючим топливом. Борис задумчиво потер подбородок. Это все хорошо, но сколько леса и земли потребуется? Меньше, чем вы думаете, уверенно ответил инженер. «Мы можем использовать землю из рвов для насыпи гласиса и укрепления стен. А если привлечь ваших геомантов...» «Да, незначительно ускорит работу», — согласился я. «Что еще?» — Грановский указал на существующие бастионы. «Рекомендую устроить на них дополнительный ярус с увеличенным углом обстрела. Это позволит вести огонь, даже когда противник подойдет вплотную к стенам и увеличит дальнобойность стрелков». «Звучит разумно», — кивнул я. «А что скажете насчет ворот?» Они всегда самое уязвимое место. Мне хотелось проверить познание инженера, поскольку у меня уже имелись кое-какие соображения о том, как надо укрепить самое уязвимое место острога. «Предлагаю многосекционные ворота с промежуточными карманами-ловушками». Инженер показал на схеме хитроумную конструкцию. «Прорвавшиеся бездушные попадают в эти карманы, где их можно уничтожить, расстреливая сквозь бойницы. А снаружи куртину с воротами прикроют теналь». «Мешающее вести прямой обстрел с помощью артиллерии или магии». Видя невысказанный вопрос в глазах Бориса, разум которого вскипал от количества новой терминологии, Вячеслав пояснил. «Теналь — каменно-земляное укрепление, расположенное перед стенами или вратами». Мы подошли к южной стене, я, глядя на посаженные недавно саженцы светобоя, поделился собственной идеей. Я размышлял над усилием защиты с помощью реликтов. «Светобой не только предупреждает о появлении бездушных», но и дает достаточно яркое свечение, так что можно создать систему фокусирующих линз и зеркал, которые усилят его природный свет. Это даст ослепляющие лучи против чувствительных к свету бездушных». Грановский с заметным уважением посмотрел на меня. «Интересная идея, боярин. Именно такие решения на стыке обычной инженерии и магии показывают себя наиболее эффективными. Вы мыслите в правильном направлении». Мне показалось, что собеседник слегка переигрывает, похоже, привыкнув, что на прошлом месте службы все идеи начальства надо неустанно хвалить. «Вячеслав, как вас по батюшке?» «Сергеевич!» «Вячеслав Сергеевич, я ценю профессионализм и критический взгляд больше, чем пустые похвалы. Если вы видите изъяны в моих идеях или более эффективные решения, говорите прямо. От этого зависят жизни людей». Я предпочитаю услышать суровую правду сейчас, чем столкнуться с последствиями потом». Грановский слегка смутился, расправил плечи и посмотрел мне прямо в глаза с неожиданной твердостью. «Виноват, боярин. Старая привычка из армейской службы. У нас любое замечание начальству могло стоить карьеры». Он провел рукой по коротко стриженным волосам. «Если говорить по существу, то вместо множества мелких линз по всему периметру...» Я бы предложил установить на ключевых бастионах 3-4 мощные оптические башни с поворотными зеркалами и фокусирующими линзами на телескопических штангах и выдвигать их при необходимости. Такую систему проще обслуживать в боевых условиях, а главное, можно будет концентрировать весь световой поток в одной точке, создавая луч достаточной мощности, чтобы прожигать даже твердую шкуру древних бездушных. Потребуется облицевать эти башни изнутри особым огнеупорным камнем, «Сфокусированный свет светобоя достигает такой температуры, что может воспламенить обычное дерево и даже раскалить металл. Подобные установки я видел в крепости Ярославле, только там использовали не светобой, а специальные кристаллы эссенции». «Отлично! Благодарю за честность! Что еще предложите?» Он развернул еще один чертеж, указывая на странную систему линий вдоль верхних частей укреплений. «В дополнение к вашему предложению я бы рекомендовал спринклерную систему». Трубы, проложенные по верхнему краю стен, способные распылять жидкие составы на основе реликтов. Например, дымянки, хорошо показавшие себя при зачистке капища. Это может существенно ослабить или замедлить бездушных при массированной атаке. Интересно. Я наклонился над чертежом, изучая предложенную конструкцию. Значит, мы можем создать зоны, где бездушные будут замедляться или слабеть а затем уничтожать их из огнестрельного оружия и магии с безопасного расстояния. «Именно так!» — кивнул капитан. «А если добавить огненные карманы, участки между бастионами, насыщенные закопанными горючими материалами, которые поджигаются, когда там скапливается достаточное количество противников, мы получим комплексную систему защиты?» Борис присвистнул. «Впечатляет! Но все это не гарантирует абсолютной защиты!» Вячеслав кивнул, его лицо стало серьезным. «Ее ничто не гарантирует. Именно поэтому нам необходимо предусмотреть два дополнительных элемента. Цитадель последнего рубежа и эвакуационный план». «Цитадель?» — переспросил командир дружины, почесав затылки. Центральное укрепленное здание с толстыми стенами, с собственным источником воды и запасами», — опередил я объяснение Грановского. «Место, где можно держать оборону даже при захвате большей части поселения». Она должна быть достаточно обширной, чтобы весь оставшийся гарнизон мог в ней поместиться. — Все верно, воевода! — уважительно кивнул офицер. — А что за эвакуационный план? — спросил Борис, скептически поглядывая на инженера. — Я называю его Феникс! — в глазах Грановского блеснула сталь. — Это детально разработанная схема эвакуации населения в случае неминуемого падения острога, Из цитадели должен вести тайный ход, выводящий защитников и гражданских далеко за пределы Острога. Важно сделать его незаметным для врагов, чтобы они не могли использовать его для проникновения внутрь. Я задумчиво кивнул, понимая необходимость подобных мер. Как бы я ни верил в наши силы, предусмотреть отступление значит проявить настоящую заботу о людях. Капитан Грановский, я протянул ему руку. «Ваши идеи точно не пропадут зря». «Я хочу поручить вам руководство фортификационными работами. Будете работать совместно с Борисом и моим отцом, который сейчас координирует строительство». Лицо офицера просветлело. В пограничье редко встретишь человека, не ценящего признания его профессионализма. «Благодарю за доверие, боярин! Не подведу!» «И вот еще что», — добавил я. «Насчет равелинов и остальных конструкций. Начните с составления детального плана работы необходимых ресурсов». А я тем временем поговорю с нашими геомантами. Их способности значительно ускорят строительство. Когда Борис отвел капитана показать наши запасы строительных материалов, я остался один на стене, глядя на простирающиеся вокруг угрюма леса. Люди с их находчивостью, изобретательностью и простой банальной смекалкой порой более ценны, чем самые дорогие реликты. После ухода капитана Грановского я вернулся в кабинет и достал из ящика стола небольшой блокнот с контактными данными. Василиса передала мне контакты своих однокурсников несколько дней назад, но до сих пор руки не доходили заняться этим вопросом. Теперь, когда подготовка к гону шла полным ходом и планы по разработке месторождения обретали конкретные очертания, дальше откладывать не имело смысла. Я откинулся в кресле, разминая затекшие после долгого обхода укреплений плечи. За окном сгущались сумерки, окрашивая небо в насыщенный пурпурный цвет. Где-то вдалеке раздавался стук топоров. Строительство не прекращалось даже с наступлением вечера. Взяв мегафон, я набрал первый номер из списка. Антон Крылов, талантливый геоман со специализацией в прикладной кристаллографии, должен был стать ценным приобретением для нашей команды. После нескольких гудков в трубке раздался молодой, но уверенный мужской голос. «Слушаю». «Добрый вечер, господин Крылов». Я старался звучать максимально официально. «Вас беспокоит Прохор Игнатьевич Платонов, воевода одного пограничного поселения. Наслышан о ваших талантах в области прикладной кристаллографии и геомантии. На другом конце провода возникла короткая пауза». «Воевода?» В голосе собеседника проскользнуло удивление. «Чем обязан такому вниманию?» «У меня к вам деловое предложение». Я постукивал пальцами по столешнице. «Мы формируем команду профессионалов для работы с полезными ископаемыми. Ваша экспертиза была бы весьма кстати. Могу я узнать о вашем текущем положении?» Крылов хмыкнул. «Ваш звонок немного запоздал, боярин. Три недели назад я подписал контракт с рудниками Яковлевых. Приступаю к работе через десять дней». Эта новость стала неприятным сюрпризом. Яковлевы были серьезными конкурентами, и нанятый ими специалист не мог одновременно работать на меня. «Понимаю», — я постарался скрыть разочарование. «Условия хорошие?» «Более чем», — в голосе Геоманта звучала нескрываемая гордость. «Отдельный коттедж на территории поселения, личный ассистент, доступ к лаборатории с новейшим оборудованием и зарплата, скажем так, больше, чем я рассчитывал». «Яковлевы умеют ценить таланты», — признал я. «Что ж, поздравляю с хорошим местом. Если когда-нибудь решите сменить обстановку», «Мой номер у вас есть». «Благодарю за предложение», — ответил Крылов. «Могу я узнать, о каком месторождении идет речь? Возможно, смогу порекомендовать кого-то из коллег?» Я усмехнулся. Прямолинейность парня заслуживала уважения, но не откровенности. «К сожалению, детали могу обсуждать только с теми, кто уже заинтересован в работе». Сухо ответил я. «Всего доброго. Удачи на новом месте». Завершив разговор, я сделал пометку в блокноте. Первый вариант отпал, но оставались еще двое — Я набрал следующий номер. После долгих гудков трубку, наконец, сняли. Раздался женский голос с легкой хрипотцой. «Алло, кто это?» «Добрый вечер. Мария Сумова», — произнес я. «Это я», — настороженно ответила собеседница. «С кем имею честь?» «Меня зовут Прохор Платонов. Я до деревни Угрюмиха, в пограничье». Поскольку официальный статус Острога мы еще не получили, а свои намерения обрести его светить я не хотел, — приходилось использовать более простое наименование. «Платонов?» — в ее голосе внезапно проскользнуло узнавание. «Тот самый Прохор Платонов. Из ролика, в пульсе!» Я тяжело вздохнул, не ожидав такой реакции. «Вы меня с кем-то путаете?» «Вряд ли», — в ее голосе появились нотки уверенности. «Вы же тот самый популярный воевода пограничья!» — усмехнулась девушка. «Не думала, что мне доведется разговаривать с такой знаменитостью». Я мысленно выругался. «Проклятые социальные сети. Теперь даже в самых отдаленных уголках содружества люди будут узнавать меня». «Забавно, что моя скромная персона удостоилась такого внимания», — сухо заметил я. «Но вернемся к делу. Мне необходим специалист по расчетам мага-структур для важного проекта. Вас порекомендовали как достойного эксперта в этой области». Мария тихо рассмеялась. «Странно». «Кто именно меня рекомендовал?» «Это конфиденциальная информация», — уклончиво ответил я. «Могу лишь сказать, что источник заслуживает доверия. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?» Последовал тяжелый вздох. «Если честно, ничем достойным. После отчисления из Академии перебиваюсь случайными заработками. Рассчитываю защитные контуры для мелких купцов. Калибрую артефакты, иногда консультирую по вопросам энергетической эффективности» но серьезных предложений не поступало. — Почему вас отчислили? — спросил я прямо. — Конфликт с деканом. В ее голосе проскользнула горечь. Он присвоил результаты моего исследования о структурной стабильности кристаллических решеток при повышенных магических нагрузках. Когда я попыталась отстоять свою работу, меня вышвырнули под предлогом академической несостоятельности. Это звучало знакомо. Типичное злоупотребление властью со стороны аристократии. «Вы говорите об Академии Смоленского бастиона?» — уточнил я, помню упоминание Василиса о ее учебе там. «Да», — подтвердила Мария. «А что именно за проект у вас? Какая оплата? И почему именно я?» Справедливые вопросы, на которые я мог дать лишь частичные ответы. «Проект связан с добычей полезных ископаемых. Оплата составит 50 рублей в месяц плюс жилье и питание». Вас порекомендовали как специалиста, способного решать нестандартные задачи без оглядки на авторитеты. К тому же в пограничье особо не интересуются вашей академической историей, нас интересуют практические навыки. Пятьдесят рублей. Она явно взвешивала предложение. А безопасность? Пограничье славится своими опасностями. Поселение хорошо защищено, заверил я. У нас профессиональная дружина, магии, артефакты защиты. Что ж протянула Мария. «У меня все равно нет лучших предложений. Когда мне нужно прибыть и как добраться до вашей деревни?» «Я оплачу дорогу», — сказал я. «Можете собираться в ближайшие дни. Я дам вам контакты человека, который поможет с организацией поездки». «Что брать с собой?» «Личные вещи, инструменты, если есть. Все необходимое оборудование предоставим на месте», ответил я. «И еще. Госпожа Сомова». «Да». «По прибытии вам придется принести магическую клятву о неразглашении. Это стандартная процедура для всех, кто работает с ценными ресурсами». «Понимаю», — спокойно ответила она. «Это не проблема. До скорой встречи». После разговора с Марией я сделал короткий перерыв, налив себе чашку крепкого чая. Первый отказ и первое согласие. Неплохой баланс. Оставался еще один кандидат». Набрав третий номер, я едва не пропустил момент, когда трубку подняли. Настолько тихим был ответ. «Вершинин слушает», — произнес усталый мужской голос. «Добрый вечер, господин Вершинин», — начал я. «Меня зовут Прохор Платонов. Я воевода у Угрюмихи из Пограничья». «Воевода?» — в его голосе появились настороженные нотки. «Что вам от меня нужно?» «Все в порядке». Я даже улыбнулся такой реакцией. «У меня деловое предложение». «Мне рекомендовали вас, как сильного мага Земли. Я формирую команду для работы с природными ресурсами». «Кто рекомендовал?» Прямо спросил Вершинин. «Источник конфиденциален, но заслуживает доверия», повторил я уже отработанную фразу. «Каково ваше текущее положение, господин Вершинин?» Он тяжело вздохнул. «Не лучшее, если честно. Подрабатываю в трех местах, чтобы платить за обучение и проживание». Утром помощник в лаборатории кафедры стихийной магии. Днем настройщик артефактов в магическом уголке на Кузнечной. Вечерами и по выходным укрепляю фундаменты домов для строительной артели гранит. Сон-роскошь, которую не всегда могу себе позволить. Я мысленно отметил, что этот парень привык к тяжелой работе и не боится трудностей, качества, необходимые для службы в пограничье. «Сколько вы зарабатываете на этих трех работах?» — поинтересовался я. «Хороший месяц, около 30 рублей». В его голосе звучала горечь. «20 уходит на обучение, еще 5 на комнату в общежитии, остальное на еду и материалы для практических занятий». «Мое предложение — 50 рублей в месяц плюс жилье и питание», — сказал я. «Работа постоянная, с возможностью карьерного роста». «Звучит заманчиво». В его голосе появился отчетливый интерес. «Но есть несколько вопросов. Что за ресурсы?» насколько опасна работа и как долго придется работать. Детали проекта смогу раскрыть только при личной встрече после принесения магической клятвы о неразглашении», — объяснил я. «Что касается опасности, у нас весьма сильный гарнизон. Контракт первоначально на год, с возможностью продления». «А как быть с обучением?» — спросил Вершинин. «Мне осталось два семестра до выпуска». Я задумался. «Мы можем организовать для вас индивидуальную программу с нашими магами». «У нас работают несколько бывших профессоров Академии. К тому же практический опыт иногда ценится выше теории, особенно вашей специализации». Вершинин долго молчал, обдумывая предложение. «Знаете, Боярин, мне терять нечего. Родовое поместье продано за долги, перспектив в столице никаких. Я согласен, но с одним условием. Хочу хотя бы в общих чертах понимать, чем придется заниматься». «Справедливо?» — согласился я. «Речь идет о добыче полезных ископаемых. Вам предстоит работать в команде с другими специалистами, отвечая за структурную целостность подземных выработок. Более конкретно могу рассказать только при личной встрече». «Хорошо, я согласен», — решительно произнес Вершинин. «Когда нужно приезжать?» «Чем скорее, тем лучше. Я оплачу дорожные расходы и дам контакты человека, который поможет с организацией поездки». «Отлично». В его голосе впервые за весь разговор прозвучала надежда. «Я смогу выехать через три дня после завершения текущих обязательств». Завершив разговор с Вершининым, я откинулся в кресле, потирая виски. Два из трех. Вполне приемлемый результат. Сомова с ее опытом в расчетах мага структур и Вершинин, сильный маг Земли, оба будут ценным дополнением к нашей команде. Жаль, что Крылов уже принял предложение от Яковлевых. Но таковы законы рынка, талантливых специалистов перехватывают быстро. В любом случае, основа команды для разработки месторождения сумеречной стали начала формироваться. Теперь предстояло организовать их прибытие и продумать, как ввести новичков в курс дела. Впрочем, магическая клятва должна решить проблему утечки информации как по шахте, так и по местонахождению Голицыной. А если новые специалисты проявят себя достойно, они получат возможность стать частью чего-то гораздо большего, чем просто рудник в глуши пограничия. Я сделал пометки в блокноте, назначив Захара ответственным за организацию прибытия новых специалистов. Нужно было подготовить для них жилье, рабочие места и необходимое оборудование. А еще предупредить Василию Суабых появлений, ведь она наверняка захочет лично поприветствовать бывших однокурсников. Утром к нам прибыли старосты сразу двух лежащих на востоке окрестных деревень. Кузьма Семенович из Больших островов и Егор Михайлович из Малых островов. Какие такие острова могли иметься посреди Владимирских лесов, история умалчивала. Они приехали с небольшой охраной на двух телегах, ища защиты перед надвигающимся гоном. Я пригласил их в трапезную, где вместе с Игнатием и Борисом мы обсудили условия протектората старосты признались, что их поселения уже недавно понесли потери от бездушных и самостоятельно им не выстоять. Особенно их впечатлили наши укрепления, когда я провел экскурсию по бастионам. Я предложил им стандартный договор. Угрюм обеспечивает военную защиту, справедливый суд и помощь в трудные времена, а деревни платят разумную подать и выделяют рекрутов в дружину. Также дети с магическим потенциалом будут обучаться в нашей школе. К обеду старосты подписали договоры о протекторате. На следующий день для оценки ресурсов деревень, определения размера подати и числа рекрутов, я по горячим следам решил отправить туда отряд под командованием Федота. Федот привстал на стременах, вглядываясь в показавшуюся впереди деревню. Большие острова, сравнительно богатое поселение, судя по добротным срубам и обширным полям вокруг. Не зря воевода направил отряд именно сюда в первую очередь. За спиной охотника слышался мерный топот копыт. Десять бойцов, отобранных для проверочной миссии, уверенно держались в сёдлах, время от времени оглядывая окрестности. — Хорошее место! — заметил ехавший рядом Михаил, почесав затылок. — Река близко, земли плодородные, лес богатый. Федот кивнул, соглашаясь. — Воевода знает, что делает. В тот день, когда старосты к нам приезжали, уже было видно, что люди толковые и хозяйственные. Отряд медленно приблизился к околице деревни. Их задача была предельно ясна. Оценить экономический потенциал поселения, определить размер податей и необходимое число рекрутов. Все строго мирно, все подговоренности. Однако при подъезде к главной площади вместо ожидаемой встречи со старостой Большие острова встретили отряд, Из пятнадцати человек с огнестрельным оружием наперевес и хмурыми лицами. Во главе стоял широкоплечий мужчина с окладистой рыжей бородой и недобрым прищуром. — Стоять! Кто такие? — громогласно рявкнул бородач, поднимая руку. Федот дал знак своим не делать резких движений и выехал чуть вперед. — Отряд из-за строго угрюм. Мы по договоренности с вашим старостой Егором Михайловичем. «Для обсуждения деталей протектората». Рыжевородый сплюнул на землю и презрительно оглядел прибывших. «Он не наш! И какой еще протекторат? Это деревня под нашей защитой, наша территория. Мы ее охраняем, мы с нее и кормимся!»